Глава тридцать Это что получается? Чуть раньше у губернатора на меня нарисовались большие планы, а теперь и у приставов тоже. И хоть кто-нибудь поинтересовался, какие планы у меня. Но если с губернатором я хотя бы смог поторговаться, то тут даже рта открыть не успел. Просто стоял, смотрел вслед удаляющемуся экипажу и мысленно матерился. Рядом раздался голос. «Когда поедем устанавливать защитный барьер?» спросил Тихон. А до меня вдруг дошло, что конкретно пристав говорил о землях Тихона. «Тихон, обратился я к своему новому работнику. Объясни мне одну вещь. Если у тебя столько земли, зачем ты пошёл работать купцу Морозову? Одиннадцать с половиной гектар вполне могут прокормить семью». «Это не так», — смущаясь, ответил Тихон. «Там в основном овраги и солончаки. Такая земля не родит ничего». «А как же вы раньше жили?» — удивился я. «Всё время работали на кого-то?» «Нет». Грустно покачал головой молодой человек. «При отце гораздо больше пахотных земель было. Но сосед со своими свиньями так повернул дело, что мы должны ему оказались, и он лучшую часть наших пахотных земель прибрал к рукам. Отец не перенес этого и помер». «А что с матушкой?» – спросил я. «Она болеет с тех пор, не поднимается». С тяжелым вздохом ответил Тихон. А потом добавил. «У меня еще братишка младший есть, он пока учится. А образование, сами знаете, сколько нынче стоит. Но без образования никуда». Вот и приходится мне работать, чтобы поддержать своих домашних. По идее, мне все это расспросить нужно было до заключения договора. Хотя какая разница? Я бы все равно не отказался. Наоборот, у меня еще больше было бы желание наказать соседа Молчановых. — Так у вас защитного барьера не было, что ли? — спросил я, рассматривая артефакт. — Почему не было? Был. Но как только договор вступит в силу, он исчезнет. Я покивал головой и спросил. — Так выходит, ты обладаешь силой? — Совсем немного, — вздохнул Тихон. А потому барьер совсем слабенький, от соседских свиней не защищает. Хорошо, хоть вообще сил хватило на активацию защитного артефакта. Я хотел сказать, что и мой барьер тоже от свиней не защитит, но решил раньше времени не расстраивать Тихона. Потому что пока он мне рассказывал про свои беды, мне в голову пришла одна идея. Слегка безумная, но, как говорится, кому сейчас легко. В общем, я поглядел на солнце. До заката оставался еще примерно час. Смысла, по темну ехать не было. Да и не на чем. Тем более, раз старый барьер еще держится, столько стоял, простоит еще ночь. Вот что, Тихон, поедем завтра с утра. Я заодно подготовлю кое-что, чтобы усилить барьер. К тому же Кузьма еще не вернулся. Хорошо, согласился Тихон, хотя я видел, что он с большим удовольствием рванул бы немедленно. Я понимал его, а потому поддержал. Потерпи еще чуть-чуть, завтра сделаем все как надо. А пока идите с Егором Казимировичем, посмотрите, какие материалы уже можно завозить. Чтобы завтра, как барьер установим, ты сразу же занялся бы доставкой. Надо начинать уже подготовительные работы, а может, и какие строительные уже можно начать». Тихон поклонился, напилил шапку, и они ушли с Егором Казимировичем. Не успел я собраться с мыслями, как на крыльцо вышла Парина. «Что ты хотела?» – спросил я. «Я, наверное, домой поеду», – негромко сказала она. «Ты прости меня, я так мало внимания уделял тебе», – извинился я. «Да я понимаю», – вздохнула полина «В городе мы хотя бы погулять смогли, а тут и поговорить как следует не успели». «Это приставы приезжали?» – спросила Полина, и в голосе ее прозвучала искренняя обеспокоенность. «Ага», – подтвердил я. «А как ты узнала?» «В окошко увидела. И вообще у них такая угнетающая аура, что можно и в окно не смотреть, и так понятно, что они». И призналась напоследок. «Я их так боюсь!» Я, признаться, удивился. Никакой угнетающей ауры я не чувствовал и страха перед приставами не испытывал. Поэтому сказал. приставы и приставы, чего их бояться?» «Не надо так говорить», — суеверно поежилась Полина. «У них абсолютная власть». «Нет в мире ничего абсолютного», — отмахнулся я. И это не было подростковой бравадой. Я был в этом уверен. К тому же мне просто захотелось вселить в Полину какую-то уверенность. Но, видимо, получилось не очень. Полина была все еще испугана. «А зачем они приезжали?» – спросила она. Я вспомнил, как ко мне домой приезжала книгиня Разумовская во главе с Фомой Сергеевичем и Петром ильичом когда они побраконьерили на моих землях, и понял тревогу Полины. Поэтому поспешил успокоить. «Ничего страшного, просто у меня теперь добавится хлопот с защитой дополнительного земельного участка». «Большой участок?» – поинтересовалась Полина. Я назвал ей площадь. Она что-то прикинула и вдруг воскликнула с восторгом. «Так ты теперь можешь поднять свой социальный уровень». Я пожал плечами, а Полина уже неслась мыслями вперед. «Это же так здорово! У тебя же при поступлении в академию теперь шансов больше будет и поселит тебя в нормальном общежитии. Понятно, что далеко не в самом лучшем, но все-таки не на задворках». Девушка была искренне рада, а я смотрел на ее восторженное лицо, блестящие глаза, раскрасневшиеся щеки и улыбался. Я тупо любовался Полиной. Какая она была милая в этот момент! Не знаю, до чего мы дошли бы, но Полинин кучер подогнал лошадей, запряженных в сани, и девушка быстро заговорила. «У тебя на завтра какие планы?» «С утра с Тихоном поедем ставить защитный барьер над новым участком и буду знакомиться с его семьей. Раз они теперь под моей защитой, то посмотрим, какую пользу принести могут. Ну и чем я им полезен буду?» «Надолго?» — спросила Полина. «Не знаю», — честно ответил я. «Хм...» — девушка постучала пальчиком в перчатки по своим губам. «А это в каком районе будет?» — я назвал. — Отлично! — воскликнула Полина. — Давай, когда ты закончишь, встретимся в Барнауле. Тебе там недалеко будет. — Ты что, специально, что ли, поедешь? — Ну да, — улыбнулась девушка. — На коньках покатаюсь, — добавила хитро. — Могу и тебе коньки захватить. Я стоял и разрывался между необходимостью заниматься культивацией и желанием снова покататься на коньках. А потом решил, что при катании я смогу культивировать тело, ведь можно будет поработать на равновесие, координацию и выносливость. И тем самым смогу, как говорится, убить двух зайцев одним выстрелом и на коньках с полиной покататься, и культивацию продвинуть. Конечно, червячок сомнений меня грыз поедом. Потому что я прекрасно понимал, что сейчас иду на поводу у своих желаний. Но все же решил не отступать. А если нагрузки будет недостаточно, вечером с Мусянем на мечах потренируемся. Плюс обязательная медитация, так что культивация тоже продвинется. Договорившись с париной где и во сколько мы встретимся, я помог ей сесть в сани укутал ее в толп и помахал на прощание. Сане уехали, а до меня дошло, что я опять брошу друзей. Блин, неудобно так-то. С другой стороны, я же еду с Тихоном, и эта поездка просто необходима. А чтобы друзья не скучали, могу попросить их, пока я буду заниматься делами, принять просителей и проследить, чтобы они заполнили анкеты. Тем более, что друзья сами предлагали мне свою помощь. И потом я же отдам карету Тихону, а домой могу вернуться с Полиной. Это будет быстрее, чем ждать Тихона, даже с учетом катания на коньках. В общем, все складывается очень даже неплохо. Решив так, я вернулся в дом. Друзья ждали меня в гостиной. — Полина уехала? — спросила Марта. — Ага, — ответил я и спросил свою очередь. — Ты как себя чувствуешь после ранения? — Есть еще некоторая слабость, но, думаю, еще день-два, и я почти восстановлюсь. Но в ее голосе не было уверенности. Я подумал, что дело в Академии. Если, как Марта рассказывала, в Академии волчьи законы, то понятна ее тревога. Ведь ей опять придется отстаивать свою независимость, а с ранением ей это делать будет очень трудно. Надо спросить у Масяня, может, можно как-то ускорить твое выздоровление? Поделился я своими мыслями. Я спрашивала, вздохнула Марта. Твой китаец не знает таких способов. Он вообще сказал, что это чудо, что я выжила, и что этим чудом я обязана тебе. Глеб и Данила тут же включились в наш разговор. «А что там было? Куда ты возил Марту?» — спросил Глеб. «К одному лекарю», — ответил я, раздумывая между тем над словами Марты. Она сказала, что по словам Мосяня, благодарить нужно меня. Марта, скорее всего, поняла, что это из-за того, что я привез ее к лекарю. А на самом деле мой красный камень тоже способствовал выздоровлению, но Мосянь этого не знал. Он все лечение проспал, но я-то знал. «И если сила артефакта не хватило на то, чтобы рана затянулась, то на поддержание, по идее, должно хватить». И я предложил. «Марта, давай попробуем одну вещь. Может, поможет тебе поскорее излечиться». «Что нужно делать?» Тут же отозвалась Марта. Похоже, она была готова на что угодно, лишь бы побыстрее вернуть форму. Там в пещере Марта во время лечения лежала. Сейчас я не мог предложить ей лечь. Неудобно всё-таки. А вот сесть вполне. А потому предложил. «Садись в позу для медитации». Марта огляделась и села на пол прямо там, где стояла. Я попросил парней. «Посидите тихонько, хорошо?» И Глебу и Даниле было любопытно, поэтому они были рады, что их не прогнали. «Никто не потревожит вас», — заверил меня Данила. А Глеб кивнул самым серьезным видом. После этого я проинструктировал Марту. «Сейчас твоя задача — медитировать и открыться моему цы. Я попробую артефакт для защиты использовать». Марта кивнула и доверчиво закрыла глаза. Я, конечно, немного волновался, хотя только немного, потому что я уже раньше использовал красный камень для лечения Марты. Но тогда рядом был медведь. Он помог подкорректировать, направить, помочь, что, собственно, он и делал. А сейчас я был один, хотя и Марта больше не умирала. Решив, что по-любому хуже не сделаю, я сел напротив Марты, достал артефакт, который сделал из окаменевшей крови. Положил его между нами и тоже закрыл глаза. Привычная прокачка по меридианам, потом запасной резервуар и ядро. После этого включил в круг обращения камень, потом открыл своё сознание Марти. Красная цыпа потекла и по её меридианам. Да, они были не такими глубокими и крепкими, как мои. Сразу видно, что никто не помогал Марти отстраивать основание. Не было у неё своего медведя. Вполне возможно, что вообще учителя не было, во всяком случае толкового. Ну и, естественно, я начал работу с её меридианами. Нет, я сначала прогнал ци по её телу, проверяя, чтобы не было заторов. А где были, прочищал. Но очень быстро свернул на меридианы. Тем более, что они были в зеркальном отражении от моих. И общая система циркуляции ци работала нормально. До тех пор, пока я не понял, что переплелись не только ци Марты и моя красная, но и моя родовая золотая. И сразу вспомнился про дед Хотин с его идеей Фикс о том, что надо больше жен и больше детишек.